Глава 17. В начале второго зимнего месяца выпадавший снег наконец-то перестал днем таять, а на городских улицах грязи под ногами стало хлюпать заметно меньше, подморозило. Сильных морозов в этих краях не случается, попаданец это выяснил, но устойчивый минус может продержаться почти до конца зимы. Десять дней, прошедших с его возвращения в Нагобин, слились для землянина в один сплошной калейдоскоп изматывающих тренировок, хозяйственных организационных дел, изготовления и продажи амулетов. Он отправил к замку три обоза, груженных заказанными джизой товарами и выкупленными пятью ремесленными семьями. Идея Ол Рэй, помимо разгильдяев, взять на службу и проживание в замок должников Числящихся за службой ПРО, забрав их из тюрьмы, оказалось реализуемой. Раз уж так вышло, что у молодого владельца сложились добрые отношения с госпожой Кермией Олворм, то грех этим было не воспользоваться. Удалось даже договориться об отсрочке выплаты за их освобождение из узилища. Деньги у Рев еще оставались, но пока расходы сильно превышали доходы, и Ан с Джиссой предпочитали экономить. «Начнем с двадцати шагов», — сказал наставник, взводя арбалет и укладывая в ложе болт. «Не близко?» — засомневался Немченко. «Вот сейчас и посмотрим». Мысль, что с ухимическими зельями освоение мастерства мечника пойдет легче, оказалась несусветной чушью. Наоборот, все вышло намного тяжелее. После каждой тренировки болело все, даже задница, хоть по ней никто и не пинал. Мышцы словно бы скручивало, как при ручном отжиме белья. Ночами начинались судороги, потребляемая еда просилась обратно. Андрей сам себе удивлялся, как ему удалось целую декаду не просто выдержать физические нагрузки, а и выполнить намеченные ОЛЭРой планы. Проблемы с плохим физическим состоянием, конечно же, можно было решить лечебными амулетами. Вот только если на предыдущих этапах тренировок Порспер не рекомендовал их использовать, то на этот раз категорически запретил. И наставник знал, что делает. Сегодня утром Немченко, проснувшись, неожиданно осознал, что больше у него ничего не болит. Тело же будто бы переродилось во что-то более мощное и стремительное. «Отбить арбалетный болт! Надо действительно попробовать!» — Думаю, все же лучше начать с большего расстояния, — предложил Андрей, выставив перед собой меч. Вместо ответа наставник выстрелил. Целился точно в грудь ученику. Пусть болт был ступым наконечником, его попадание удовольствия не сулило. — Молодец! — скупо похвалил мастер Порспер, когда Ол-Рей смог клинком отправить снаряд в сторону от себя. — Теперь еще раз! — наставник сделал пять шагов вперед, и принялся вновь взводить самострел. Звук щелчка донесся позже свиста меча отбившего и этот снаряд. Понятно, в бою стрелять будут со стороны, и тогда также эффективно защищаться от стрелы болтов не получится. Но продемонстрированные благородным Андом в первую очередь самому себе новые умения показали, что он достиг уровня мастера меча, пусть пока и неопытного. На этом обучение Олл-Рея у наставника Порспера завершилось. — Позволь, я тебя еще поблагодарю. Землянин вытащил из кармана сделанный им из янтаря амулет сумрачного облака и протянул учителю. — Возьми на память. Отказываться или заставлять себя уговаривать старый мастер не стал. — Вы первый благородный, кто решил брать у меня уроки. Порспер примерил на палец подаренный перстень и кивнул своим мыслям. — Не знаю, зачем вам это нужно, Ант, но, надеюсь, пригодится. — Уже пригодилось, и не раз. — Спасибо. Навсегда не прощаюсь. Заходи, если что. Улрой развернулся и, не оглядываясь, направился к выходу. Нищих стало заметно меньше, кто-то из них не выдержал морозов и умер. Кому-то удалось найти себе кров в лачугах бедняцких кварталов, и вообще присыпанный снегом нагобин выглядел чище. На обед Андрей направился в Великого Мага, самый престижный в городе трактир, где Тимк и Одисса собирали близких приятелей на прощальное застолье. Особняки и рабов, оставив при себе только слугу и служанку, ул мы продали, каюту на абординской каравелле до империи оплатили. Теперь их на родине больше ничего не держало. Отплытие должно состояться уже на следующее утро. Разгульного веселья не ожидалось, Тимк съездил в небольшой городок в десяти милях южнее Нагобина, где попрощался с родителями. А вот Одиссу прибыли провожать мать и три ее сестры, две тринадцатилетние двойняшки и десятилетняя Ола. Землянин познакомился с ними накануне. Андрей давно уже понял причины скупости Оди. Маленькое имение в сотню крепостных душ не могло обеспечить достойное содержание такому количеству благородных девиц. Матушка новобрачной Олы Эсм явно неодобрительно поначалу относилась к идее дочери и ее супруга устроить застолье, но быстро успокоилась. Немченко совершенно случайно, без всякой магии, подслушал, как Адиса объяснила ей, что ожидаемая стоимость подарков гарантированно превысит затраты на вино и закуски. Анд помахали одновременно Ол Эсм, сидевшие со своими гостями за последним столом возле окна. Мы здесь. Возле стойки играло трио музыкантов: двое на струнных инструментах, один на дудке вроде флейты. Всем привет! Поздоровался Андрей, заметив, как смутились и покраснели близняшки. Влюбились что ли они в молодого симпатичного Оллера? Рея? вполне возможно. Очень редко маман вывозит их в город за покупками. И гости к ним, как рассказывал Оди, редко приезжают. ⁇ Друзья, я не с пустыми руками, хочу, чтобы у вас осталась память обо мне ⁇ Он вручил отправляющимся в дальний путь приятелю и приятельнице по защитному теневому амулету четвертого уровня. Довольно дорогой подарок, оборов на 200 потянет. Лицо Адисиной мамаши стало довольным. Кроме родных жены Тимга присутствовали и четверо молодых магов, служивших в палате. Немченко их знал, поэтому представлять никому никого было не нужно. Посидели два часа, в основном слушали планы Олэсмов, сводившихся пока к невнятному «Эх, заживем!» и «Мы обязательно увидимся!» С первым Андрей спорить бы не стал, ввиду отсутствия информации о Фагосе, а во второе не верил совсем. Слишком большие расстояния и примитивные средневековые средства путешествия в Гертале. Были бы Тимкс, и адептами воздуха, света или тени, еще бы могли перемещаться быстро, но они ими не являлись. Социальные сети, которые могли позволить сохранить общение на бесконечных расстояниях, здесь появятся очень нескоро, так что Ол-Рэй понимал, что расстается с приятелями навсегда. Жалел ли об этом? Да, жалел. Неплохие ребята, хоть, как говорится, со своими тараканами в голове. А у кого их нет? Счастливого пути землянин обнял Тимга, а Одиссу даже поцеловал в румяную от выпитого вина щечку. И там хорошо устроится. «Не понравится, вернемся!» — в шутку ответил Ол Эсм. «Долгое прощание, долгие слезы». Задерживаться Немченко не стал. Друзьям еще нужно многое докупить в дорогу и побыть с родственниками напоследок. Зашел в амулетную лавку и забрал выручку от продажи последней партии своих артефактов. Сюда он относил немного. Основная часть торговли пойдет через Ли, фоже Фуже. Цены выше, там магов значительно меньше в пересчете на количество жителей и мореплавателей. Следом его путь лежал к портному. Парадные кафтаны, вышитые золотыми и серебряными нитями, в лавках готового платья не купишь. Джисона настояла на том, чтобы ее муж предстал перед Октонером и Риверой олпиранами при полном параде. Пусть увидят своего зятя во всем его блеске. У мастера пошива Андрей приобрел и зауженные по последней моде штаны. Примерив, только вздохнул, но претензий предъявлять не стал. — Что там горит в северных предместьях, не знаешь? — поинтересовался Немченко, расплачиваясь за купленную одежду, которую пожилая служанка Портнова аккуратно завернула в мешковину. — До полудня уже дымило. Черню устроила бунт. Хозяин лавки отвлекся от пересчета монет. Благородный Ант скинул ему всю накопившуюся мелкую серебряную мелочь. Овощные склады разграбили. Стража своими силами не смогла управиться. Мэр попросил палату магов помочь. Вот кто-то из огненных и поджег. Племянник сейчас мне рассказывал, а ему знакомый... Ну, как знакомый? Учились последний год в школе вместе. Трупами оборванцев три квартала и складской территории усыпаны. Так им и надо. Нужно не лениться и грабить, а старательно работать. Была бы еще работа для всех. «Простите, что, господин?» «Ничего. Все правильно. Лишнего я не заплатил?» «Нет, ровно сто двадцать соборов». Цена, конечно, сумасшедшая. За такую сумму можно было десяток отличных зимних комплектов походной одежды купить. Ну и в гертале, понты, дорож денег. Домой Андрей возвратился за час до ужина. Есть совершенно не хотелось, и он распорядился в импале чтобы ему к вечерней трапезе приготовили только чай. Что в пакете, господин? Рабыня, взвесив отданный ей сверток, догадалась, что там изделие из ткани. Развернуть и перегладить? Не нужно, я с собой в рей сегодня заберу. Когда он вышел из мыльни, в холле его дожидалась цария. Вообще-то, с докладом о событиях в нагобине служанка приходила позавчера, с чего вдруг опять явилась. Подумала, что вам это будет интересно. Бывшая воровка поднялась на второй этаж в кабинет хозяина следом за ним и Нитёком. На моей памяти ни разу такого не было, чтобы кто-нибудь из владетелей обращался к бандам с деловым предложением. Только слышал, что такое случается. Наверное, Олманылы совсем отчаялись без уважаемых людей справиться. Олманылы, Банды? Нитёк? Ты иди жене напомни про чай, и вино для нашей гости пусть принесет. «Какая я здесь гостья?» — усмехнулась бывшая воровка по знаку господина, занимая стул напротив кресла хозяина кабинета. «Рассказывай!» Ситуация действительно выглядела необычной. К главарям самых влиятельных банд в крупных городах королевства обратились торговые представители кровного врага рода Шеригов, предложив тысячу оборов за информацию о месте нахождения Вита младшего сына этой семьи. Не нужно было хватать, пленить или убивать. Просто найти и сообщить. В дополнение к заказу прилагался лист бумаги с рисунком и описанием разыскиваемого. «В самом деле, необычно». Андрей осторожно отхлебнул глоток горячего чая и жестом отослал рабыню из кабинета. «С другой стороны, где им еще найти много исполнителей для поиска? Не палаты же магов просить!» «Ничего, кроме смеха, бы не вызвало. Из чего ты решила, что мне это будет интересно?» Цария взяла бронзовый кубок с вином обеими руками, отпила глоток и внимательно посмотрела на хозяина. «Вы похожи на того, кто нарисован, господин». «Да? И очень похож?» «Не очень, но я сходство увидела. Впрочем, вряд ли кто-то другой его бы обнаружил. Просто мы с вами довольно близки, и я сразу решила... «Подумала, что вам надо бы об этом знать». «Чушь!» — землянин изобразил пренебрежение. «Менять не касается! Ты же в кирпиче можешь хозяина различить! Хотя о твоих глупых мыслях лучше помалкивай, поняла?» «Пытать стану, не скажу. Вы же знаете». Свою первую в этом мире помощницу Андрей хорошо изучил. Лгать и цари умеет в совершенстве, воровские привычки и мастерство не растеряло как не оставила попытки однажды соблазнить хозяина. При этом в ее преданности сомнений не возникало. Не только благодарность за сохраненную жизнь и оказанную помощь, но и понимание выгоды службы Анду Орею держали бывшую воровку сильнее, чем канаты. Она была хитра, умна и знала, что лучшей судьбы ей не найти. Насколько можно надеяться, что она поделится с кем-то своей догадкой? Жизнь научила царею не болтать лишний раз языком. Предупреждение господина она слышала и станет молчать. Однако с манулами надо решать вопрос как можно быстрее и начинать с того, чтобы забрать все то наследство, которое по праву принадлежит Виту Оушеригу. — Я в тебя верю, — улыбнулся Андрей. — Угощайся пирожками-то. Лучше Алиуры, никто не печет и не жарит. — Даже я! изобразила наигранную обиду царя. «А ведь когда-то вы нахваливали. Все течет, все меняется. Вот доживешь до Алюриных лет, будешь готовить не хуже». Расставшись со своей агентессой, Андрей отправился в Рей. На этот раз в поездку землянин взял с собой Барбоса, обещал мне привести ее хвостатого друга, а свои обещания Немченко привык выполнять. Работы в замке еще продолжались, однако его уже начали заселять, и хозяйка переехала туда первой. Владетеля встретил и сопроводил парный патруль дружинников, поэтому заезжать в усадьбу он не стал, сразу направившись к воротам. Спать никто еще не собирался, и мост через ров был опущен, а решетка в арке башни поднята. «Капитан принял на службу 22 бывших наемника из ФОЖа», — докладывал на ходу старший разъезда. «Большинство из них отправились назад за семьями. Прибыли двое благородных — Олчерк и Олаф Леорита, только уж больно старые. Глубоко не вспашут, но и борозды не испортят», — прокомментировал Андрей. Управляющий вернулся из медянки. «Да, господин, еще третьего дня, то есть позавчера. А наши из объезда по велению сегодня утром вернулись. Капитан вас ждет». «Спасибо за компанию, парни». Благородный Ант подъехал к воротам. Больше я вас не задерживаю и от службы не отвлекаю. Отправляйтесь, куда ехали. Здорово, Орлы! Поприветствовал он караульных, среди которых был старина Номус. А вы чего вдвоем? Где старший? Побежал докладывать о вашем прибытии. Как оказалось, владелец прибыл вовремя. Еще бы чуть-чуть задержался и мог остаться и без управляющего, и без мажордома. Джейса собиралась первого либо повесить, либо запороть до полусмерти, конкретно к моменту появления супруга еще не определилась, а вторую выгнать из замка без дочери. В холле первого этажа главного здания госпожа устраивала разнос. «Терпеть не могу наглости простолюдинов!» Обнимая мужа, она все еще злилась. «Представляешь, эта скотина украсил свои и ее комнаты лучшими гобеленами, а нам повесил что похуже!» «Думал, я не загляну к вам!» Вновь обернулась она к понуро стоявшим в центре зала виновникам. В отличие от прирожденной аристократки, попаданца ситуация скорее развеселила, чем возмутила. Единственное, что он отметил, так это возникшие дружеские, если не более, отношения между Конворусом и Сариной. Лучше бы они не ладили и присматривали друг за другом, донося владетелям об ошибках коллеги. Конечно же, умышленно их ссорить Андрей не будет. «Ладно тебе, Джи, успокойся. Я вижу, они все поняли, осознали и очень хотят исправиться». На увещевание Олл Рэй ушло четверть часа. А затем она хотела повести супруга показывать их апартаменты. Только Андрей напомнил, что вначале он желал бы послушать последние новости замка и владения. «Так не здесь же», — резонно заметила она. «Пойдем в мой кабинет». — Твой еще не меблирован. Завтра из фожа привезут стол и шкафы, как ты чертил. — Эй, ты! — позвала она слугу из новеньких. — Оповести благородных олов о прибытии владетеля и сообщи, что завтра утром мы готовы принять у них клятву на родовом камне. — Хорвик! — Повернулся она к дружиннику. — Найди капитана. Пусть ко мне зайдет. — В кабинет, госпожа? — В спальню, осел! Конечно же, в кабинет! Если бы Андрей устраивался сам, то разместился бы на втором этаже. Летом прохладнее и ноги меньше утруждать, но статус — никуда от него не денешься. Так что подниматься придется на третий. Конвурус успел забежать с докладом и протянул его устроившемуся на диване господину, стараясь не смотреть на сидевшую рядом Олу. Я здесь все подробно описал. Землянин взял три исписанных листа и положил их рядом с собой. «Почитаю. А пока давай вкратце на словах». Подозрения попаданца полностью подтвердились. поселяне Медянки жили не только за счет обеспечения деятельности шахт и подсобного хозяйства. Лет десять назад кто-то случайно в выработанной заброшенной штольне нашел камешек малахита или сферолита, после чего там начались активные копания. Находили не так много, да и поиски были сопряжены со смертельным риском. Норы часто обваливались, но хватало, чтобы пару раз в год ездить в Фош и сбывать добытое. «С прошлого года кое-что изменилось», — добавил управляющий. «Ваш сосед, Олтаммер, тот, что граничит с Запада, через своих людей узнал о Малахите и принудил поселян сдавать камни ему. Платит в два раза меньше, только тем деваться некуда». «Через неделю от него вновь десяток дружинников приедет». «Повезло с соседом», — улыбнулся Олрей. «Хитрый. Так теперь получается, что он не у короны крадет, а у меня». «Ай-яй-яй, как нехорошо. Ладно, иди. Если у меня будут вопросы по этому, — он постучал пальцем по докладу, — вызову. «Заходи, Рантин!» Мастер меча уже ждал за дверью и вошел сразу после того, как кабинет Олы покинул управляющий господин госпожа садись капитан в ногах правды нет чувствуют ты мне тоже нечто неожиданное припас есть такое подтвердил фрай сарантин усаживаясь на стул и поправляя меч